Глава третья. Я немного посидела на поляне, размышляя. Вспомнила красивое лицо северянина и его взгляд, пугающий пустой, лишённый жизни. Как же горько было видеть сильного мужчину таким. А в том, что этот человек был сильным, я не сомневалась, как почти не сомневалась и в том, что он и есть сын Харальда. Осмотреть бы его, чтобы понять, что произошло с глазами. «Да как к такому подступишься? Не подойдешь же просто так, не скажешь «Здравствуй, воин, позволь помочь». Нет. Тут надо действовать осторожнее. Тем более, что я не была уверена, что смогу помочь, что хватит сил. Хотела, да, отчаянно, с неожиданной силой. Но смогу ли?» Решительно поднявшись на ноги, отряхнула штаны от прилипших травинок, и поспешила обратно в поместье, уже напрочь забыв о той причине, по которой оказалась здесь. Какие травы, когда тут такое дело. После соберу, но уже другие, которые, возможно, понадобятся для лечения. Я почти бегом спустилась вниз к северным воротам поселения, когда увидела прибывших гостей. Они поднимались со стороны моря. Впереди шел высокий, одетый в легкие доспехи мужчина, За ним богато одетая молодая женщина и несколько вооруженных воинов. Харальд сам вышел встречать их, а я тем временем прошмыгнула в дом через кухню и поспешила в нашу с Азди комнату. Девочки внутри не оказалось. Она встречала гостей вместе с отцом и матерью. Я подошла к своей кровати и, достав из своих вещей маленький узелок с самыми ценными травами, которые собирала еще моя бабка, Высыпала мешочек прямо на постель и стала перебирать их, пока не нашла нужные. Отложив отобранное в сторону, сложила оставшиеся травы на место и, спрятав узелок, вышла из комнаты, вернувшись обратно на кухню. Пожилая стрепуха, рабыня по имени Квета, завидев меня, ласково улыбнулась. Я же потянула носом вкусные ароматы, которыми была полна кухня. Уж сколько всего сегодня наготовила стрепуха. Не иначе, как гостей дорогих подчивать будут. — У тебя не найдется маленького чана? — спросила я у женщины. Мы с Кветой как-то сразу нашли общий язык, особенно когда я в один из вечеров, работая на кухне, подлечила ее больные ноги. Она сразу прониклась ко мне искренней симпатией. — Конечно, — вытерев руки о фартук, Женщина достала с подвесной деревянной полки медный маленький чан и отдала мне. «А тебе-то зачем?» — спросила она, при этом хитро так улыбаясь, наполовину беззубым ртом. «Сплю плохо», — солгала я. «Хочу себе отвар от бессонницы заварить «А-а-а», — протянула Квета, сразу же потеряв ко мне интерес, и поспешила к тушившимся на огне овощам. Я насыпала на дно чана по щепотке от каждой травы, растолкала все это пестиком и залила все кипятком, поставив чан в темное место, чтобы снадобье хорошенько настоялось. «Не знаешь, кто приехал?» Мимоходом спросила я у Кветы, вспомнив про важных гостей, которых вышел встречать сам король. Она повернула ко мне лицо и самым таинственным видом проговорила. «Йорван с дочерью!» Странно, но это имя показалось мне знакомым, как будто уже где-то слышала его. Я сделала заинтригованное лицо. — А кто таков этот Йорван? — спросила я у Стрепухи. — Сосед хозяина по землям, — ответила Квета, помешав врагу. Они постоянно враждуют с нашим королем, а вот совсем недавно хотели было мир заключить, поженив своих детей. Да с нашим молодым хозяином случилась беда, И дочка Йорвана, Гудхильд, отказалась за него выходить. Они наверняка приплыли, чтобы настаивать на свадьбе, только теперь Альрика наверняка женить захотят. Он ведь стал наследником после того, как Бьорн отказался от старшинства и от наследования в пользу младшего брата. А Йорван и его дочь своего ни за что не упустят. Услышав слова кухарки, я тут же вспомнила, где уже слышала имя Йорван. О нем говорили Сингурд и Альрик, при встрече на реке. — А что он, плохой человек, этот Йорван? — спросила тихо. — Да уж хуже некуда, — ответила Квета. — Жестокий хитрый. И дочь пошла в отца. Чистая ведьма, клянусь всеми богами. А я уж-то в людях разбираюсь. Порой и одного взгляда хватает, чтобы понять, добрый человек а ли злой. Я отвела глаза. Нет, это совершенно точно был Бьорн. Там, у дома на утёсе. Сомнений нет. Значит, ослеп он не так давно, если такие дела со свадьбой обстоят. Интересно, что же с ним произошло? Глаза его я видела. Они были целыми. Значит, не в бою зрения лишился. А что, если это волжба была? Мне стало очень любопытно, кто приложил руку к устранению Бьорна как наследника. Или здесь был другой мотив? Оставив отвар настаиваться до утра, я вышла из кухни. Надо было переодеться, скоро ведь позовут прислуживать за столом. Кивнув стрепухи, я поспешила вернуться в комнату. А здесь еще не было. Поспешно переодевшись в подаренное мне матерью серое простое платье, я подпоясалась широким поясом с медной пряжкой и переплела волосы в косу, когда двери распахнулись, и в проеме показалась голова ветлы. Тут ты! «А я ищу тебя. Гости к нам прибыли, да ты, верно, и сама уже знаешь. Идем, уже пора нам на стол накрывать гостям, будем сегодня вместе прислуживать», — сказала она. Я кивнула, оправила платье, и мы поспешили на кухню, где в огромных блюдах нас уже поджидала жареная ленина, овощи, куры и, конечно, рыба. Воздух был пропитан ароматом пряных трав и горячего хлеба, только что вынутого из печки. Я взяла в руки одно из блюд и поспешила вслед за ветлый в зал, где уже за столом сидел Харальд с семьей и его гости, в число которых входили воины из дружины. Многие из них были уже изрядно под хмельком, мед поставили раньше, чем принесли угощение, и усталые воины принялись прикладываться к чашам. В углу зала уже стояла бочка с медом, И проворная рабыня с тонкими светлыми косичками сновала между гостей, то и дело подливая в опустевшие чаши сладкий хмельной напиток. Лица у многих были раскрасневшиеся. Мужчины громко разговаривали. Я слышала обрывки их фраз об оружии, и боях, и, конечно же, о женщинах. Поставив посередине стола свое блюдо, окинула быстрым взглядом присутствующих, на несколько мгновений дольше всех рассматривая дочь Йорвана, Но даже такого мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, несмотря на необычайную красоту и потупленные глазки, девушка была довольно избалована и зла. Квета не ошиблась, а северная красавица напомнила мне братца Брена, и я невольно усмехнулась от такого сравнения. Но пора было снова бежать на кухню. Ветло уже исчезло, я поспешила к дверям, когда Харальд неожиданно окинул меня. Послушная воле короля, я остановилась и, повернувшись, поклонилась северянину. Судя по раскрасневшемуся лицу короля, он, подобно своим воинам, тоже успел отведать сладкого меду. Глаза его улыбались, улыбались и губы. Смирив меня взглядом, король жестом подозвал меня к себе. — Постой, Дара, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты сегодня отдохнула и посидела с нами, Саздис. Пойди переоденься и возвращайся к нам. Я так велел. Слука без тебя хватит, чтобы за столом суету наводить. Он рассмеялся, а я снова поклонилась и поспешила покинуть зал, в дверях, едва не столкнувшись с Ветлой. — Где ты ходишь? — воскликнула она. — Тебя уже ждет Квета. Я иду переодеваться. Харальд пригласил меня за стол, ответила девушке, пропуская Ветлу мимо и придержав для нее дверь. Повезло. Улыбнувшись, светло вошла в зал, а я пошла в комнату, достала свое самое красивое платье, переоделась и вернулась обратно. Присев на скамью возле Аздис, увидела, как Хельга одарила меня холодным взглядом, явно недовольная, что какую-то служанку посадили за один стол с почтенными воинами и с ее собственной дочерью. Но, кажется, сама девочка была иного мнения, более того, она даже обрадовалась мне. Аздис приподнялась и шепнула мне на ухо. «Как тебе, Гудхильд?» — спросила она. «Дочь Йорвана?» — переспросила я. Девочка кивнула. «Я ее не люблю, но маме она нравится», — со вздохом произнесла Аздис. «Она, конечно, красивая, но, по-моему, ты намного красивее». Я улыбнулась этим словам. Посмотрев на Харальда, увидела, как тот что-то обсуждает с Йорваном, и теперь явно пребывает не в самом лучшем настроении». Мужчины спорили, при этом Йорван стал бордово-красным, а Харальд уже хмурился и был настроен крайне агрессивно. Ветла, зная себе, подливала им вино и крутилась рядом. Не выдержав, я подозвала ее к себе. Девушка подошла и наклонилась ко мне, глядя удивленно. «О чем они спорят?» — спросила я, покосившись на короля. «Ты ведь наверняка слышала!» Ветла хитро улыбнулась. «Йорван требует Альрика в мужья для своей дочери», — шепнула она. «Меж ними же был договор, перемирие с тем условием, что Гудхильд выйдет замуж за наследника. А когда наш Бьорн отказался от всего, то все перешло к Альрику, в том числе и невеста». «А что, Харальд не согласен?» «Он говорит, что без Альрика не может решать такой серьезный вопрос». Ветла забрала с нашей половины стола опустевшее блюдо и отошла. Я посмотрела на Харальда. Северный король молчал и слушал то, что в данный момент говорил ему Йорван. В зале стоял такой голдеж, что я, как не прислушивалась, не могла услышать даже слова из того, что они говорили. Хельга, сидевшая рядом с мужем, вела непринужденную беседу с Гудхильд и изредка бросала взгляд на мужа но в разговор мужчин не вступала. Мы с Аздис вскоре ушли. Мне надо было рано вставать, и, заметив, что у девочки слепаются глаза, я взяла ее за руку и вывела из зала. Уложив малышку спать, отправилась на кухню, где взяла настоявшийся отвар, перелила его в глиняную бутыль и, плотно закупорив, унесла с собой в комнату, поставила его под кровать и, раздевшись, легла спать. Утром малышка Аздис разбудила меня с первыми лучами солнца. Мы вместе позавтракали на кухне, и я помогла Ветли с посудой, а потом сходила в нашу с Аздис комнату и, захватив свою бутыль, поспешила на утес. Утро выдалось холодным. Листья деревьев всего за одну ночь окончательно сменили свой зеленый окрас на красные и желтые цвета. Лишь изредка попадались блеклые подобия прежнего сочного изумруда. Трава была еще совсем мокрой от выпавшей росы, и мои башмаки сразу намокли. Небо затянули темные тучи, вскоре начал накрапывать мелкий противный дождик. Когда я оказалась у ворот дома, то увидела кошку, сидящую под тенистым деревом, раскинувшим свои ветви над протоптанной тропинкой. Кошка посмотрела на меня немигающим взглядом желтых янтарных глаз и, потянувшись, направилась к дому при этом иногда оглядываясь, словно желала проверить, следую ли я за ней или приглашая в гости, а я и правда шла, движимая не то любопытством, не то желанием помочь, но, наверное, имело место и то, и другое. Когда мы подошли к дому, кошка остановилась на пороге и призывно посмотрела на меня, потом на дверную ручку, будто предлагая мне открыть дверь и впустить ее, что я и сделала. Открываясь, дверь едва слышно скрипнула. Я вздрогнула от тихого звука, показавшегося мне громким, как удар хлыста. На миг спустя успокоилась и заглянула внутрь. Внутри никого не было. В единственной просторной комнате стояла широкая кровать, сундук у изголовья, стол, одинокий стул и маленький очаг, перед которым лежали сложенные аккуратной стопкой поленья. На стене висел огромный щит и, не уступающий ему размерами, меч. Кошка вошла в дом, я за ней. Оглядевшись, увидела на столе большую бутыль. Подошла, понюхала и довольно ухмыльнулась. Мед, То, что надо. Боги явно на моей стороне сегодня. Отвар полностью растворится в хмельном напитке, и когда хозяин дома будет его пить, то совсем ничего не почувствует. Я достала свою бутыль, быстро откупорила и, вылив содержимое в мед, тщательно перемешала. Но едва закончила, как услышала тихие шаги. Сердце пропустило удар, сомнений не было. Это возвращается хозяин дома. Мне даже стало любопытно, куда бы это мог ходить слепой, но стоило поспешить, иначе меня могут обнаружить. Думала я недолго. Быстро забравшись под стол, затаилась в тот миг, когда дверь с протяжным скрипом отворилась, и северянин вошел в дом. Я даже перестала дышать. Из своего укрытия под столом я могла видеть только ноги мужчины, обутывая в высокие кожаные сапоги. Воин некоторое время стоял посреди комнаты. Я даже прикрыла ладонью рот, чтобы не выдать себя своим дыханием, когда он, наконец, прошел к кровати и сел сделав тихий вдох я выглянула из-под стола и увидела как кошка запрыгнула к нему на колени бьорн рассеянно погладил ее по мягкой шорстке а потом удивленно произнес странно я же кажется выпускал тебя перед уходом по спине пробежал холодок я замерла в ужасе все пропало сейчас он поймет что в его доме кто-то был а если он случайно обнаружит меня Пришмыгнуть в дверь, которая скрипела, не было возможности. И как мне теперь выйти отсюда? Придется ждать, пока он не ляжет спать, или пока снова не покинет дом. А если он так никуда и не пойдет? Погода за окном припакостная. Что мне в таком случае делать? Я сидела под столом, не шевелясь, и почти не дыша, прекрасно зная, какой тонкий слух у слепых людей и размышляла, как выбраться из дома. Но вот Бьорн опустил кошку на пол, встал и подошел к полке над камином. Уверенным движением человека, проделывающего это уже не первый раз, он достал кувшин и маленькую миску, наклонился и налил в нее молока. Северянин поставил миску на пол. Я увидела его лицо совсем близко от себя и неожиданно поняла, как сильно мне нравится смотреть на него. Мысленно улыбнувшись, отметила, что старший сын Харальда совсем не похож на отца, в отличие от Альрика. Мне показалось, или как-то странно усмехнулся, поднимаясь и распрямляя спину. Кошка важно прошагала к миске и принялась лакать, при этом поглядывая на меня и словно говоря, «Я присматриваю за тобой, человек». Когда она допила, то вернулась на кровать и, потянувшись, свернулась на одеяле в клубок, закрыв глаза. Меня почему-то охватила странная злость на маленькое животное, словно оно было повинно в том, что я застряла в этом доме и не могу не то что пошевелиться, но даже нормально вздохнуть. Заставив себя успокоиться, медленно и осторожно, стараясь не издавать ни малейших звуков, поменяла положение тела. Хозяин дома тем временем накинул на плечи теплый плащ и, наконец-то, вышел из дома. Я облегченно вздохнула и вылезла из-под стола. Распрямив плечи, выглянула в окно. Во дворе никого не было. Мне стало интересно, куда же мог пойти слепой человек, да еще и в такую погоду. Но пора было уходить, пока сын Харальда не вернулся домой. Я тихо толкнула дверь и, молясь всем богам о том, чтобы она не заскрипела, приоткрыла ее настолько, чтобы выглянуть наружу. Вдруг Бьорн стоит у порога, а тут я. Но во дворе никого не оказалось. Я протиснулась наружу и тихо прикрыла за собой дверь. Только покинув двор, я, наконец, смогла расслабиться и пойти спокойным шагом. Пустая котомка била по спине. Я спустилась к лесу и по едва заметной тропинке вышла на дорогу, ведущую в Харнёль. йоль Уже издали увидела чистокол, окружавший поселение. В этот раз, сделав дугу по лесу, я вышла к нему с запада. Недалеко от дороги виднелась темная полоса моря с белыми барашками волн. Противный дождь перешел в сильный ливень. Поднялся ветер, и я прибавила шагу, надеясь поскорее оказаться под крышей дома, где тепло и уютно. Но пришла все-таки мокрая и раздраженная. Быстро пробежав в комнату, Увидела, что Аздис сидит на кровати с тряпичной куклой в руках. Я кивнула ей и поспешила сбросить с себя мокрую одежду. Надев сухое платье, повесила мокрые вещи на спинку стула и, достав полотенце, распустила волосы и принялась их сушить. «Йорван сегодня утром отплыл вместе с дочерью», — сказала девочка. «Они поругались с отцом, и, уезжая, он назвал его старым волком, у которого выпали зубы». Я села рядом с ней и ободряюще улыбнулась. «Не обращай внимания на слова этого человека», — сказала я ей. «По-моему, он не совсем хороший». «Но я слышала, что он сказал отцу, будто знает какую-то его тайну. И если тот не согласится, чтобы Гудхильд стала женой его сына, то он расскажет это всем нашим соседям». «А что он может знать?» — удивилась я. «Не знаю», — искренне ответила Аздис но отец еще больше раз от этих слов Йорвана, и теперь я боюсь, что снова повторится то, что было раньше». «А что было раньше?» Я отложила полотенце, впитавшее влагу с волос, и села рядом с девочкой, внимательно глядя на нее. «Мы воевали с людьми Йорвана», — сказала дочь вождя. «А», — протянула я и помедлив добавила. «Не думаю, что это повторится». «Твой отец этого не допустит. Не беспокойся. Мне кажется, он очень разумный и добрый человек». Аздис в ответ только вздохнула, а я продолжила сушить волосы, теребя их пальцами. Мысль то и дело возвращалась к тому, что услышала от девочки. И вот какая получалась картина. Два враждующих клана, устав от бесконечных стычек, решили, наконец, помириться и, как залог мира, поженить своих детей. Но наследник Харальда внезапно теряет зрение, и, отказавшись от наследования, уходит жить отшельником на мыс, расположенный достаточно далеко от родного дома, при этом прекратив общаться с отцом и с семьей. Если судить по словам кухарки Кветы, Гудхильд отказалась от своего жениха, а теперь, значит, Йорван, подумав, решил выдать ее за младшего брата, к которому теперь переходили все полномочия наследника. Как-то странно все это. Одно понятно, дочь Йорвана Бьорна не любила, иначе не поменяла бы его ни на кого на этом свете. Брак был договорной. Таким, конечно, никого не удивить, но как ослеп старший сын короля. Ох, нечисто здесь все, очень нечисто. Я бросила взгляд на Аздис. Девочка сидела рядом, достав корзину для рукоделия, и из шелковых лоскутков шила платье для своей куклы. Я поднялась на ноги и вышла из комнаты, прихватив свои травки, и направилась на кухню, где надеялась застать болтливую квету. К моему удивлению, кухарки на месте не оказалось. Тогда я, чтобы не тратить время напрасно, принялась готовить новую порцию отвара. Завтра мне предстояло вновь проникнуть в дом на утесе и добавить бьерну лекарства в питье. Я намеревалась вернуть ему зрение и надеялась, что у меня это получится. Если бы я только знала, почему с ним случилось это. Вероятно, стоило расспросить Квету или весту Садли или ту же Аздис. Но как им объяснить этот мой неожиданный интерес к судьбе Бьорна, о котором мне и знать не полагалось? Приготовив отвар, поставила его на полку, куда не попадал свет, и вышла из кухни. Забежав в комнату, застала Аздис за прежним занятием. Девочка была так сосредоточена на шитье, что даже не взглянула на меня. Я достала из сундука видавшую виды плотную накидку и поспешила из дома. Дождь стих. Ветер обрывал с деревьев листья и хулиганил во дворе, гоняя их по утоптанной земле. Я пришла к леву, где застала атли, загоняющего последнюю корову. Парнишка был промокшим с ног до головы, но, увидев меня, радостно улыбнулся. «Я видел сегодня, как ты поднималась на утес, внезапно сказал он. «Да, я искала кое-какие травы», — ответила я и почти не солгала. «Такую погоду?» — с сомнением в голосе произнес Атли. «Много ты понимаешь», — бросила я. «Иди лучше переоденься, с тебя капает на землю вода». Атли повесил хлыст на стену и выбежал из хлева, но вернулся довольно скоро одетый в сухую тунику, Поверх шерстяных штанов. Он подошел ко мне и, переминаясь в нерешительности с ноги на ногу, посмотрел вдруг в мои глаза и внезапно произнес. «Ты хочешь вылечить молодого хозяина?» «Что?» Я изобразила удивление, про себя отметив поразительную наблюдательность парнишки. Он был довольно смышленым и, кажется, что-то увидел, неужто следил за мной. Но если и так, у него был явный талант потому что я никого поблизости от утёса не приметила, когда там была. «Ты можешь мне доверять», — сказал мальчишка уверенно. «С чего бы это?» — поинтересовалась насмешкой, когда вошедшая с деревянным ведром Ветла прервала наш едва начатый разговор. «Что это вы тут шепчетесь?» — спросила она, и, поставив ведро на землю, внимательно посмотрела на нас. «Да так, спрашивая у Атлю места...» где могут расти кое-какие травы?» — ответила спокойно девушка, все еще не отводя пристального взгляда от лица парнишки. — Тогда ты обратилась не к тому, кому надо, — смеясь произнесла ветла. Атли совсем ничего не смыслит в травах. Если что и надо спросить, иди к старой Отте. Она живет у моря, среди рыбаков. Только она тебе и сможет помочь. — Отто? — я удивилась. — Это еще кто? «Да знахарка местная!» — пожала плечами рабыня. «К ней много кто ходит, когда хворает. И скотину она, бывало, лечит. На все руки бабка мастерица». «А где живет?» — продолжила я, заинтересованная словами девушки. «Да ты к морю выйди, там любой рыбак подскажет. домов да, то раз-два и обчелся. А если что, и сама найдешь. Дело-то не хитрое». Я посмотрела на ветлу и благодарно кивнула. Затем поспешно покинула хлев. Следовало быть осторожнее. Никто не должен знать о моем даре, иначе, боюсь, Хельга будет злиться лютой злобой. Не думаю, что сама северная королева расскажет кому-то обо мне. Ей это не с руки. Напротив, молчать она будет. Так и я молчать буду. Но к бабке сходить стоит. А про дар лучше рот держать на засове. Еще не хватало, чтобы и здесь меня стали называть ведьмой. Зачастую люди боятся того, что не могут понять. Даже если это не приносит им вреда, они склонны проявлять жестокость. Мне не хотелось становиться изгоем и здесь. «Веди себя скромно», — говорила я себе. «Не высовывайся, и проживешь долгую и спокойную жизнь». Но, увидев бьорна мне захотелось помочь ему. Сама не знаю, почему я так загорелась этим. Даже сейчас, вспомнив о нем, я словно снова увидела перед собой его лицо и эти слепые но такие красивые глаза. Нет, он должен видеть, если это в моих силах, помогу, а там будь что будет. Встряхнув головой, прогнала на вождение и, прислонившись спиной к стене дома, перевела дыхание. Не знаю почему, но едва вспомнила Бьорна, а мое сердце забилось так сильно, что в груди стало больно. Что-то происходило со мной, что-то, чему у меня не было объяснения. Напуганная собственными мыслями, я судорожно провела ладонью по лбу, словно прогоняя их из головы. «Надо подумать о чем-то другом», — сказала себе. «Отто», — внезапно вспомнила я. Ветла сказала, что старая женщина разбирается в травах. Может, следует навестить ее в ближайшее время и познакомиться? Возможно, у нее есть нужные мне травы. Следовало пойти поискать ее дом, все равно сейчас заняться было нечем. Я решительно направилась к воротам, через которые впервые вошла в Харн-Йоль в сопровождении Сингурда. Вниз спускалась быстро, несмотря на то, что тропу размыло дождем, и скоро вышла на каменистый берег к домам рыбаков. Строения были довольно маленькие. Между домами на вбитых в песок кольях были натянуты рыбацкие сети. Несколько лодок, вытащенных на берег, завершали унылый пейзаж. Я мельком взглянула на штормившее море, большие волны с шумом набегали на берег и с такой же поспешностью откатывались назад, оставляя после себя россыпь голышей, перепутанных в темно-коричневых водорослях, но когда набегали вновь, то уносили все обратно в глубину. Взглянув на горизонт, я внезапно увидела корабль, направляющийся к пристани. Он был еще очень далеко, но шел к берегу очень уверенно словно его кормчий прекрасно знал здешние воды. Возможно, то оно и было на самом деле. Но кто этот гость? Званый или нет? Я некоторое время смотрела на приближающееся судно, потом отвернулась и поспешила к первому домику, где намеревалась расспросить про Отту. К моему удивлению, на мой стук дверь открыл мой старый знакомый, кормчий Гринольф. Увидев меня, старик сильно удивился а потом с улыбкой пригласил пройти в дом. «Вот уж кого не ожидал увидеть, так это тебя», сказал он на общем языке, когда я присела на скамью за стол. Я улыбнулась в ответ. Гринальф понравился мне еще на корабле купца. Но как он оказался здесь? Почему не живет в большом доме, как остальные люди короля, если остался в поместье? «Я думала, вы уплыли вместе с Сингурдом», проговорила я тихо. «Нет». «После недолгих раздумий я решил остаться здесь», — ответил Кормчий. «Мне захотелось немного отдохнуть от моря. Дома меня никто не ждет, поэтому решил погостить у Харальда». Я кинула взглядом крепкую фигуру Гринальва, и внезапно мне показалось, что вижу что-то черное у него в груди. Иногда у меня так получалось видеть вот так людей, но всегда видение приходило само. Глянешь и видишь черноту — что словно темное облако висит над человеком. «Так вот, почему он остался здесь», — догадалась я. «Вы больны?» — проговорила, скорее утверждая, чем спрашивая. Кормчий с любопытством посмотрел на меня. «Как догадалась?» — спросил он, прищурив глаза. «Должна же быть причина, по которой вы не захотели больше выходить в море», — ответила я. И я подумала, что это самое вероятное. Кормчий рассмеялся. «Забавная ты девчонка!» Он поэтически погладил меня по голове. Я смутилась от такой неожиданной ласки, но Гринольф сделал вид, что не заметил этого. «Теперь мой черед задавать вопросы», — сказал он. «Что ты делаешь здесь, да еще в такую непогоду?» Словно подтверждая слова северянина за окном, сверкнула молния и махнула так, что сердце чуть не остановилось. Мужчина тихо рассмеялся. Ему гром был нипочем. Моряки — они народ привыкший к бурям и грозам. «Я ищу женщину по имени Отта, ответила на вопрос Кормчева. «Она знахарка или целительница. Я не знаю, но, возможно, у нее есть лекарственная трава, которая нужна мне». «Знаю такую», — сказал Кормчий. — Если хочешь, покажу тебе, где ее дом. Но она не совсем целительница. Она лечит животных, коров и коз, и вряд ли сможет тебе помочь. Только, может, прежде выпьешь чего-нибудь горячего. Я вижу, ты продрогла. Я благодарно кивнула. Гринальф поднялся и пошел подогреть нам травяного отвара. Глядя, как он копошится над горящим очагом, я немного помедлила, прежде чем решилась, и произнесла. — Гринальф. Вы знаете что-нибудь об Бьорне? Он обернулся. Бьорн? А с чего это ты им заинтересовалась? Спросил он, и вернувшись, налил мне в деревянную кружку отвара, в который добавил немного меду. Запахло летом, травами и солнцем, напитавшим их. Просто никто ничего о нем не говорит, а я, гуляя, нечаянно вышла к его дому на утесе. — ответила, принимая из его рук кружку. — Да никто ничего и не скажет. — Кормчий присел рядом. — Для Харальда это было ударом. Ну, — Но если хочешь, я все тебе расскажу. Я кивнула, стараясь не выдать охватившей меня радости. Неужели сейчас я смогу узнать о том, о чем молчат все в доме вождя, о чем не смеют даже заикаться в его присутствии? — Я знаю не так много, — произнес Гринальф поэтому не думаю, что смогу усмирить твое любопытство». «И все-таки», — произнесла я. «Тогда начну с самого начала», — сказал кормчий. Я пригубила отвар и приготовилась слушать.